Глава 1021. Содрать три шкуры. В башне Ван Буалэ медитировал в позе лотоса. С прибытием Сэхоэна он медленно открыл глаза и слегка выгнул бровь. При этом его лицо буквально съело от самодовольства. И одна из причин такого хорошего настроения заключалась в том, что Сэхоэн пришел к нему, как и ожидалось. К тому же его назвали самым красивым Человеком Федерации. Давно меня так не называли. С ностальгией пробормотал Ван Буалэ. Его слегка удивило, что Сэхэн назвал его дедушкой наставником он уже хотел пригласить его внутрь, но тут у него в голове раздался голос Лапули. «Тебе совсем не стыдно? Что ты имеешь в виду?» С легким недовольством пробурчал Ван Буэлэ. «Я спрашиваю, не стыдно ли тебе, толстяк? Я с тобой с тех времен, когда ты был еще совсем зеленым. За столько лет я ни разу не слышала, чтобы кто-то называл тебя самым красивым человеком Федерации. Поэтому и спрашиваю. Тебе совсем не стыдно бросаться такими наглыми заявлениями?» Ван Буоле расширили зрачки. Окажись здесь кто-то другой, то слова лапуля наверняка пристыдили бы его, но Ван Буале был сделан совсем из другого теста. Несмотря на обвинение, по его лицу ничего нельзя было прочесть. Что я слышу? Неуверенность? Лапуля вынужден тебя поправить. Не обращая внимания на то, что другие думают о тебе. Для нас, практиков, самое главное — это уверенность в себе. Пока мы уверены в чем то все остальные будут вести себя соответствующе. Ты... Ван Була сокрушенно покачал головой. Чертов Толстяк, тебя ничем не проймешь! Лапуля, неужто даже у духовного тела бывают эти самые дни? Поло шепотом спросил ван Лапуля Ла чуть не вздохнулась от возмущения, в итоге она лишь демонстративно фыркнула и промолчала. Это замечание заставило ее задуматься. На самом деле она в последнее время тоже начала замечать необъяснимые перемены в своем характере. Большую часть времени она проводила в маске, поэтому это было не так заметно, но сегодня без какой-либо причины она не смогла промолчать. Что-то не так. Лапуля в маске села в позу лотоса. Приподняв подбородок, она задумалась. Пока она размышляла над новой проблемой, Ван Буэлэ с теплой улыбкой вышел через открывшиеся двери, чтобы лично поприветствовать стоявшего снаружи Сэхаяна. При виде Ван Буэлэ, Сэхаян сделал глубокий вдох и отвесил поклон до пояса. «Ученик Сэ Хаян приветствует шестнадцатого дядюшку-наставника!» «Брат Була, что на тебя нашло?» Удивленный Ван Буэлэ подошел к нему и помог выпрямиться. «Може, братья, что случилось у наставника, что ты стал называть меня дядюшкой-наставником?» «Не надо так шутить, брат Хаян!» Сэ Хаян в легкое замешательство. В плане толстокожести он сильно уступал Ван Буэлэ. Про себя он невольно подумал о том, что теперь являлся здесь членом младшего поколения... Быстро прогнав эту мысль из головы, он горделиво улыбнулся. «Дядюшка-наставник, патриарх оценил мою искренность, поэтому разрешил своей старшей ученице взять меня в ученики. Посему теперь ты мой дядюшка-наставник. Будет неправильно называть меня братом, ведь теперь мы больше, чем просто братья». Сэ -Хаян говорил с гордостью и искренностью. Ван было странно на него покосился. Его невольно посетила мысль о том, что наставник обошелся с беднягой слишком жестоко. Старик только выиграл от этой ситуации, запустив когти в Сэхояна, а отныне предприимчивый делец стал одним из них. Очевидно, что он присоединился не на день или два, а на всю жизнь. «А наставник хорош!» Мысленно похвалил его Ван Була. При взгляде на Сэхояна его охватили необъяснимые эмоции. Рука Ван Була сама собой легла ему на голову. Сэхоян напрягся, но ничего не мог с этим поделать. Теперь он по статусу был младше – Он попытался утешить себя мыслью, что все это того стоило. Просто здесь были установлены такие порядки. Согласно им, он был членом младшего поколения. Старшие могли касаться его головы. В этом не было ничего зазорного. От всех этих размышлений настроение Сэхоэна окончательно испортилось. Как только пальцы Ван Буэлэ коснулись его головы, его улыбка сразу стала какой-то неестественной. «Ян Р, ты прав. Давай заходи. Поговорим внутри». Ван Буэлэ мгновенно принял новый статус. Со сложными за спиной руками он вернулся в башню. Сахаян сделал успокаивающий вдох и попытался еще раз убедить себя, что все в порядке, а потом поспешил следом за хозяином башни, не забыв запереть за собой двери. Внутри он, окинув взглядом помещение, закатал рукава и без каких-либо инструкций громко сказал «Шестнадцатый дядюшка-наставник, у вас тут немного пыльно, позвольте мне прибраться». С этими словами он направился к столу, Наблюдая за ним, Ван Буэлэ в очередной раз подумал о величии своего наставника. Разумеется, он не мог позволить другу так унижаться. «Ян Р, не нужно этого делать. Давай лучше поговорим. Ты хотел, чтобы я представил тебя кому-то из своих братьев и сестер, верно?» Когда Ван Буэлэ во второй раз назвал его Ян Р, у Сахаэна дернулась в веко. «Дядюшка-наставник!» Он натянуто улыбнулся. «Хватит шутить! Я разыскивал тебя!» «Меня?» Ван Буэлэ моргнул... Сехенос издал нечто очень похожее на вздох. Ему пришлось рассказать всю историю, начиная с того момента, как его отец переплавил для божественного императора расколотая Луна магический артефакт вплоть до использования Чейн Сэндзи небесного вода у темной секты, что обратило магическую формацию против ее хозяев и позволило ему начать резню. После того, как с божественным императором будет покончено, Чейн Сэндзи с его характером обязательно воздаст по заслугам всем причастным. Это было до более очевидно. Смысла что-то скрывать не было. Его отец был виноват, это факт. Сэ Хайан был готов предоставить компенсацию, дабы Чэнь Цэн Цзу забыл об участии его отца в этом инциденте. Выражение лица Ван Була не изменилось, но он стал немного чаще. Сидя с закрытыми глазами, он пытался успокоить разыгравшуюся внутри бурю. Наконец он узнал, почему старший брат бросил его в цивилизации Божественное Око. На пути к секретной базе темные секта на него напали, поэтому ему пришлось спрятать гроб. Ван Буэлэ почувствовал облегчение. Из истории Сэхоэна следовало, что нападавшим не удалось остановить его старшего брата. Инцидент, потрясший весь бесконечный Дао только поднял его репутацию. все таки его удалось помыть в ловушку божественного императора. О его дальнейшей судьбе никто доподлинно не знал. Бесконечный клан может вмешаться, но старшему брату явно ничего не угрожает, иначе бы Сэхоэн не пришел к нему с такой просьбой. В отличном настроении от хороших новостей Ван Була посмотрел на гостя. Всё организовал Наставник, да и Сахаян в прошлом не раз ему помогал, поэтому он решил выручить беднягу. Но их отношения всегда строились на взаимной выгоде, этот случай ничем не отличался от предыдущих. «Насчёт этого», — смущенно сказал Ван Бола, «я не то чтобы знаю этого Чэнь Цинзе. дядюшка «Дядюшка-наставник, в знак благодарности за помощь я готов прислать сто обычных планет!» — выпалил Сахаян. «Вообще-то немного знаком с ним». Ван Баула неосознанно потер большой палец указательный, а потом поправил прическу. «Ученик готов добавить тысячи планет!» Как будто сквозь зубы сказал Сахаян, но это были не совсем искренние эмоции. Он знал, что на переговорах надо поднимать плату постепенно, нельзя предлагать сразу слишком много. Только так можно наиболее выгодно провести сделку. «Я преломлял с чень цензы хлеб!» «Три тысячи!» «Я раздел с чень за вино!» «Пять тысяч!» «И чокались!» «Восемь тысяч, дядюшка-наставник! Больше мне вряд ли удастся собрать. Сэ Хаян сделал страдальческую мину, но вопреки его словам это не было его пределом. Ван Булэ прекрасно это понимал. Еще он понимал, что не стоит сразу сдирать с него три шкуры, это надо делать постепенно. Поэтому он неуверенно кивнул. «Ян Эр, раз ты такой хороший мальчик, дядюшка-наставник поможет тебе. При встрече с Чэнь Цензы я поговорю с ним». У Сэ Хаяна загорелись глаза. Он сразу понял скрытый смысл сказанного. Все-таки никогда не стоило забывать о том, какой вес несут в себя слова. Пока ему нужна помощь, в его же интересах делать все, чтобы Ван Бола был счастлив. Во всяком случае, до разрешения кризиса: Этот Ван Буэлэ хитер. Прям как патриарх бушующее пламя, только наставница по-настоящему добра. Она бы не стала так со мной поступать. На таком контрасте Сайхаян все больше убеждался, что ему досталась прекрасная наставница.